Глава пятьдесят в о с ь м а Ная стоит в дверях веранды и сквозь струи дождя всматривается в темноту безмолвного сада. Она уже несколько раз звала Хеса, сперва из дома, а теперь вот с террасы. Ответа не последовало, и Тулин чувствует себя полной дурой. Но не потому, что развернулась и помчалась обратно, когда до нее дошло, кому мог принадлежать черный пикап. больше всего ее убивает что хес не запер за собой входную дверь ная уже собирается захлопнуть дверь террасы но тут в гараже раздается жуткий грохот она снова выкрикивает имя хеса сперва ей кажется это он бродит бесцельно под дождем но вдруг видит как из дальнего выхода из гаража выбегает темная фигура и мчится в сторону задней части сада сделав три шага вперед т о Линд о с т а е т пистолет. Фигура продирается сквозь кустарник и проносится по детской площадке. Достигнув домика для игр, н а я понимает, что хотя и бежала изо всех сил, фигуру все-таки из виду упустила. Вся промокшая и запыхавшаяся. Она осматривается вокруг, однако звук приближающегося товарника заставляет ее двинуть в сторону железнодорожного полотна. Фигура спрыгивает со склона и бежит вдоль рельсов. Тулин прыгает вслед за ней, но поезд уже настигает ее сзади. Издав громкий и протяженный гудок, товарняк на полном ходу несется мимо нее, и она падает на траву. Бегущая впереди фигура быстро оглядывается, резко берет влево и в последний момент пересекает пути прямо перед носом локомотива. н а я разворачивается и теперь бежит в противоположном направлении к концу поезда, чтобы как можно скорее пересечь рельсы и возобновить преследование. Но состав кажется бесконечным, и ей приходится остановиться. Однако в просвете между двумя вагонами она успевает увидеть искаженное дикой гримасой лицо, обернувшегося назад, Ханса Хенрика Хауге, который тут же исчезает среди деревьев.